Глава 17. Изумрудная ярость. Эти ганкеры н а д о е л и своим активным сексуальным поведением. Продолжал ругаться черная книжница, и автоцензор исправно приглаживал острые словечки, которые она употребляла. Ну, очень крупные неприятности. Смотри, тебя так ракнадзор забанит, заметил Егор. Так что нам теперь делать-то? Ведь из города не выйти. Она глядела полупустую окраинную улицу, где стоял дом Мартана, и заключила: "Так, ладно, я пока что сваливаю из игры. У меня в планы не входило бегать тут от толпы дебильных школьников. Тебе тоже советую, пока все не утихнет. Думаешь, быстро утихнет?". Она тряхнула головой. Очень по-человечески. Егор прямо увидел, как л е ж а щ и я неведомо где в капсуле девушка-игрок делает это же движение. Не думаю, может сутки, но на самом деле они и з а н е д е л ю могут не успокоиться. Но я не могу, мне действительно деньги нужны, это важно. А смысл? Ты сейчас все равно нормально играть не сможешь. Хотя бы до завтра сделай паузу. Но лучше больше. Короче, если остаешься, вот тебе на всякий. Приняв от Мику пару зелий здоровья, Егор поблагодарил, а девушка вышла из игры. Он собрался сделать то же самое, но мысль, которая на протяжении всего разговора с Мико крутилась в голове, наконец-то оформилась в связанную идею, и его палец замер над кнопкой опции, вызывающей общее игровое меню. А что, если... Он даже губу прикусил, размышляя над смелостью и рискованностью плана. Слабоумие и отвага? С другой стороны, что мешает отправить деньги на вывод из игры? Пусть даже сегодня они уже не попадут на банковский счет, но зато их не будет и в кошельке Варвара, и если того будут убивать, пока он воплощает план, с него ничего не выпадет. Заодно пора решить, что делать с награбленным барахлом злобы и скалы. Город был безопасной зоной, так что до таверны он добрался без приключений. В номере Егор выгрузил из инвентаря все, что у него было. Ничто не мешало выставить хотя бы зеленый шмот на продажу, но для воплощения плана в жизнь требовалось усилиться. Даже от обычных доспехов и оружия скалы будет толк. Можно нарастить показатель защиты и урона. Кайло разваливало доспехи и оружие г а н к е р о в с одного-двух ударов. Больше всего Егора обрадовало, что практически с каждой зеленой шмотки были поглощены оба магических бонуса. За счет этого Кирка получила и жирные бонусы к силе и выносливости с тяжелых стальных н а р у ч е й з лоба убийца Нубова, и два новых свойства с его же меча: каменный зуб, скорость атаки и кровотечение. п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки медные горы. Инструмент. Двуручное оружие. Кирка. Персональный предмет принадлежащий Гору. Качество: п е р в о з д а н н ы й мифический предмет. Урон. семьдесят девяносто защита четыреста восемьдесят четыре плюс сто двадцать три к силе плюс шестьдесят четыре к ловкости плюс семьдесят к выносливости плюс двенадцать к интеллекту плюс шестнадцать к мудрости плюс семь к духовности плюс тридцать процентов к скорости атаки плюс пять процентов к шансу кровотечения это казалось бы о б ы ч н а я кирка рудокопа способна разрушить любой предмет и с некоторой вероятностью перенять одно или несколько его свойств, если кирка уже имеет аналогичные характеристики, показатели суммируются. Поглощено свойств 85, прочность 903 из 999. Повинуясь команде, Гор поднял кирку перед собой и воинственно потряс е ю А теперь повоюем, провозгласил Егор. Он поднялся с дивана, покрутил затекшими кистями шеей, присел и услышал хруст в коленях. Не лучшая идея нагружать тело выпив п и в о но энергия требовала выхода. Упал, отжался раз пятнадцать, потом стал приседать, пока не начал задыхаться. Скинул одежду в стиралку, запустил и решил принять душ. Вышел оттуда посвежевшим и воодушевленным. Причем таким воодушевленным, что полез в холодильник за еще одной бутылкой пива, подумав: тоже мне спортсмен, блин, пьяный мастер. Открыв пиво, вернулся за консоль. Настало время действовать. Покинув таверну, он увидел на улице у лавки с т а р ь е в щ и к а старика непись с оранжевым восклицательным знаком над головой, но подходить не стал, отправил в а р в а р а топать, слегка пританцовывая, в более людную часть города. знакомые кварталы, примыкающие к лесу с болотом. Первая рыбка клюнула спустя минут пять. Сзади донеслось: "Глядите!" И Егор, продолжая вести в а р в а р а вперед, повернул висящую над ним камеру. Взгляду открылась улица позади, на которую из т р а к т и р а гуси-корона как раз вывалило троица игроков. Бородатый дворф рубака с топорами, но не злоб, просто похожий. Человек варвар типа Гора, только в доспехах подороже и с молотом на плече. И непонятно, откуда тут взявшийся тролль чернокнижник. Последний тыкал в Гору длинной худой рукой, похожей на палку. т р о и ц ц а направилась за ним, но голоса больше не доносились. Видимо, игроки перешли в чат. Они вполне могли подумать, что Горах не заметил. С другой стороны, Егор вообще-то до сих пор не знал, может ли лежащий в капсуле игрок переключаться на другой режим, смотреть от третьего лица и двигать камерой. Вряд ли это серьезно нарушало бы вовлеченность, но кто его знает? Варвар шагал дальше, то высоко задирая ноги, то слегка подскакивая или к а ч а я с ь в зад вперед. Он пересек уже две трети города, и хорошо, что кнопка пока не глючила сильнее и танцевальная лихорадка гора не прогрессировала. Зато вокруг него усиливалась нездоровая движуха. Поклановому чату уже наверняка был кинут клич, и к первой т р о и ц е присоединились еще трое из изумрудной ярости, а потом с боковых улиц в ы н ы р н у л и две небольшие толпы. Похоже, клан игрока с ником Скала придерживался принципа в е н д е т т ы и за гора взялись всерьез. В глазах м е л ь т е ш и л о от системок, но когда возле границы города сзади показалось еще двое изумрудных, Егор стал читать внимательнее. Первый игрок был ему известен, тот самый обиженный в а р в а р о м п а л а д и н Скала, а вот второй, высокий, тощий и бледный в шлеме с оленями рогами, оказался непростым персонажем. ф у р и о н эльф-друид 17 г о уровня. Лидер клана Изумрудная Ярость. Ага, уже и клан Лит Изумрудной Яростных подтянулся. С ними со всеми город точно не сладить, какая бы кирка у него не была. Поэтому прямо перед границей города варвар приостановился, но на одном месте стоять не захотел. п р и т а н ц о в ы в а л и дергал ногой, хотя е Горгеймпад не трогал. Толпа сзади была на полтора десятка игроков точно. Удивительно, но среди них не нашлось ни одной девушки. Имелись и милишники, и р е й н д ж и но больше всего Егор опасался Кастров, е кое-их насчитал четверых. Этим могли не выпустить его из контроля. О, а вот и еще один опасный товарищ, разбойник, ушел в Стелс. Все они остановились, ожидая, когда Гор выйдет за границу, обозначенную столбом с надписью «Лунный приют». Варвар стоял прямо под этим столбом. Еще шаг и окажется в пиве Пизоне. Но шага этого он пока не делал, что должно было изрядно раздражать мстителей. е г о р а даже послышалось, что сзади донеслось приглушенное: "Да иди что уже падло", но наговорившего зашикали другие. Сидя на диване, он сделал три больших глотка пива, размял пальцы и глубоко вдохнув, снова взялся за геймпад. Варвар повернулся к затаившимся изумрудным и громко сказал, провоцируя: "Привет, ребята! Куда собрались? Вечеринка неудачников? Что ты сказал?" Вызверился скала и, наставив на гора палец, заявил: ф у р и о н этот урод тот самый ч и т е р "Чего ты взял?" удивился Егор. "Доказательства." "Нам ничего никому доказывать не надо," пробасил ф у р и о н презрительно. Егор готов был поклясться, что услышал в его голосе характерный акцент. Мы не доказываем, а наказываем. Его с о к л а н о в ц ы загудели в знак согласия, а кто-то даже швырнул в Варвара камень. Раздались противоречивые требования: сюда иди и выходи из города, если нет рос. Фур, этот вонючий свин, берега попутал! – выкрикнул воодушевленный поддержкой скала и сорвался с места. Такого маневра Егор не ожидал. Лишь в п о с л е д н и й м и г с о образил, что Поладин решил просто-напросто вытолкнуть его за городскую границу. И это сработало. Варвар хоть и был потяжелее, отшатнулся после удара всем телом и оказался за пределами безопасной зоны. Но вот дальше все пошло не по задуманному Скалой плану. Если он, конечно, вообще что-то задумывал наперед. Не успел п а л а д и н вступить в бой, как Гор, выполняя команды п о с т у п а ю щ е из геймпада, выхватил кирку и несколько раз быстро ударил. Смертельный удар! Вы нанесли п а л а д и н у скале 368 единиц физического урона. Скала поладин десятого уровня убит. Плюс 30 очков опыта. Пораженная быстрой расправой над ц о к л а н о в ц е м толпа обмерла. Что, пацаны, кто следующий? Вот же самка собаки, в ы с к а з а л с я кто-то изумленно. Эй, ты, ты почему такой дерзкий? Ты там совсем сексуально возбудился, что ли? Поддержал его кто-то другой. Варвар в ответ погрозил толпе кайлом и заявил голосом Егора: Не, ребята, я девчонок предпочитаю, вы меня не возбуждаете. Реплика прозвучала слабовато, поэтому он добавил, пользуясь оборотами более привычными для стоящего передним контингента. Среди вас нет ни одного нормального пацана, поэтому вы толпой на новеньких и наваливаетесь. Вы и по жизни такие, только вместе смелые, а по отдельности сыкуны. Интересно, заменила система последнее слово для других игроков на что-то вроде "человек, который мочится". В любом случае он свои реплики слышал так, как и произносил. Очень крупная неприятность тебе, Ноб! Рявкнул Фурион, качнув рогами, и по его сигналу толпа из умрудных ломанулась к в а р в а р у Даже если бы гор сейчас стоял в городской черте, они бы точно вытолкали его наружу. Но прыгать обратно и г о р не собирался. Наоборот, его варвар развернулся и бросился прочь, сопровождаемый криками улюлюканьем и з а в у а л и р о в а н н о й автоцензором странно звучащей руганью. Эпическая погоня началась. На первых же шагах ему в плечо прилетела стрела, и система выдала: Лучник Солиспак нанес вам тридцать девять единиц физического урона. Он поднажал. Все-таки его варвар, благодаря тренировочным танцам и кирке, имел невероятно развитую для песочницы атлетику. А от нее напрямую зависела скорость, поэтому угнаться за ним из этой толпы точно никто не мог. Как только гору скорился, изумрудные сразу отстали, и он стал подтормаживать, чтобы преследователи не потеряли его среди деревьев. Пока что вокруг была реденькая роща, но вскоре пойдет настоящий лес. Кровотечение. Лучник Солиспак нанес вам семь единиц урона. Егор лихорадочно закрутил камерой. Как? Почему? В него ведь больше не попадали. Ах да, стрела осталась в плече. Это что, из него теперь по семь единиц каждые несколько секунд будет вылетать? Пришлось останавливаться и вытаскивать стрелу из плеча, что вообще-то далось ему с трудом. Сначала пришлось лезть в настройки управления и изучать на бегу команды, потом крутить камеры и наводить на стрелу прицел, и все это не сбавляя хода. В результате его почти догнали. в о п я щ а я толпа оказалась совсем рядом, и еще две запущенные на ходу стрелы пролетели мимо, как только он снова рванул вперед. Хорошо, что никто не догадался в тот момент застанить беглеца, а может просто дистанции не хватило. Он вновь быстро обогнал бушующих преследователей и опять замедлил бег, чтобы те не потеряли его. Судя по карте, варвар приблизился к области вплотную примыкающей к болоту. Впереди тянулась синяя нить большого ручья. Гор пробежал по воде, подняв фонтан брызг. Внимание, к вам присосалась черная пиявка. Внимание, к вам присосалась черная пиявка. Внимание, к вам присосалась черная пиявка. Под портретом персонажа появилась красная иконка. Только этого не хватало. Десятиминутный дебаф, снимающий три процента жизни в минуту. Егор снова остановил Варвара, приблизил камеру. К его ногам прилипли три м е р з к и е с к л и з к и е гадины. Наведя прицел, он отодрал их от себя, когда закончил, пара самых быстрых преследователей — Друид, Фурион, Случником, Солиспаком — как раз вылетели кречки. Первый выстрелил в Егора голубоватой лунной стрелой. Но Варвару повезло. Он начал пританцовывать, что теперь с ним происходило каждый раз, когда останавливался, и стрела пролетела мимо. Что-то выкрикнув с о л е с п а к застанил гора на 10 с е к у н д парализующим выстрелом. п а р а л и ч 0009 0008 0007 Пока Варвар приходил в себя, парочка оказалась рядом, и ф у р и о н вдруг проделал необычную вещь. Наклонившись с разбега врезался в варвара своими рогами, будто разъяренный лось. Рога сверкнули изумрудной вспышкой. Удар ли снова зверя? Друид ф у р и о н нанес вам шестьдесят три единицы природного урона. С другой стороны, кречки уже выбегали остальные ганкеры. Если его накроют всей толпой, отбиться не удастся. Зато е г о р пока стоял оглушенный, успел спланировать комбинацию ударов и приемов, и как только отморозился, сразу пустил их в дело. Кирка, серьезно п о д н я в ш и я с я по своим характеристикам после обработки лута со злобы и скалы, разило как отбойный молоток. Бат, бат, бат. с о л и с п а к упал первым. А ф у р и о н к своему изумлению, за пару ударов, потерявший почти половину жизни, поспешил отступить обратно к ручью, злобно выкрикнув: "Аскала прав, ты ч и т е р твою мать! Рога не жмут?" спросил Егор и бросился дальше, потому что к нему приближалась больше десятка орущих ганкеров. Он бежал еще с минуту, пока наконец не увидел то, к чему так стремился, вернее не то, а тех. Подлинной, почти свободной от деревьев полосе земли. Тянувшиеся вдоль границы болота шли члены клана святые. Из л о б ы убийца н у б о во среди них не было, что вообще-то даже хорошо. Тормознув варвара, Егор посадил его в кустах и повернул камеру назад. Из гайдов он знал, что забаненный в чате игрок продолжает видеть отправленные ему сообщения, только сам ответить не может, поэтому написал злобу: "Ты еще здесь, двоечник? Жду тебя в этом месте. Приходи один, если нет рус." Вместе с сообщением к и н у л а координаты. Вскоре п р и о т с т а в ш и е изумрудные показались в поле зрения. Они бежали между деревьев, перекрикиваясь. Впереди святые двигались прочь от Егора. Этих было человек десять. Когда изумрудные были совсем рядом, он скочил и под немедленно поднявшиеся крики: «Вот он! Вали ч и т е р а Самка собаки не уйдешь!» побежал. Опять в спину прилетела стрела. Егор на ходу закинулся зелем, ь а когда до святых оставалось всего ничего, сам завопил, что было сил, потрясая киркой, и очень надеясь, что в реале его соседи не прибегут на крик. Вот они, мачи гадов, бей святых, святых бей! Ганкер удивленно повернулись. Только сейчас у него нашлось время разобраться в их системках, и внимание сразу привлекли две. Мориан, ночной эльф. Рыцарь Смерти тридцатого уровня, лидер клана Святые, Келира, ночная эльфика, й маг тридцатого уровня, заместитель лидера клана Святые. О, О, да здесь их топы. Егор подумал это в тот самый миг, когда пробегая между Святыми, нанес удар киркой по подвернувшемуся боевому Барду, за раз выбив из него половину жизни. Сразу после ему пришлось кувыркаться, уходя от удара длинного меча Мориана, а потом Килия раскаставала з а к л и н а н и е в результате которого на участке в пару десятков квадратных метров из земли полезли языки пламени, быстро обратившиеся извивающимися огненными элементалями. Выбежавшие к месту событий изумрудные, которых за время погони стало больше сорока, запрыгали между элементалями, нанося ответные удары. То по слабее сразу упал и рассыпался пеплом. Другие заметно просели по жизни, но большинство пошло в ответную атаку. ф у р и о н первым вырвавшийся из кольца э л е м е н т а л е й атаковал Келиру ударом лесного зверя, в то время как Мориан выкрикнул: «Какого хрена вы творите?» и прыгнул вперед, крутя мечом, который оставлял за собой широкие полосы темноты. «Вы зачем на нас напали?» завопил кто то из изумрудной ярости. Это вы напали! заорала Келлира в ярости и призвала огромного элементали. Вырвавшись из-под земли прямо под ногами Фуриона, тот принялся колотить друида каменными конечностями. Да мы вообще за в а р в а р о м гнались! возмущенно пояснил Фурион, отбиваясь от элементали. За каким в а р в а р о м о щ е р и л с я Мориан. За нубом с раном. Твою мать, р о г а т ы й мы тоже тут нуба варвары ищем. Гор наблюдал за схваткой уже со стороны, успев забежать в болото и присесть там закорягой в незаметности. Он на п р я г с я было, подумав, что сейчас воюющие стороны сообразят, что их просто грубо стравили друг с другом. Но тут с другой стороны на поле боя из кустов вывалился злоб убийца нубов, а с ним еще почти десяток дворфов и каждый п а л а д и н Эти разбираться, что к чему, не стали. словно б а н д а младшеклассников, в о р в а в ш е с я на перемене в школьный коридор на разборку с соседним классом, они вопя вломились в ряды изумрудных. воздух загудел от боевых заклинаний, з а л я з г а л о оружие. к е л и р а поставил огненную стену и несколько изумрудных сходу выбили. ф у р и о н в рекордные сроки ухитрился свалить аж трех святых и насадил на рога в е р е щ а щ е г о с учащего ногами з л о б а убийца Нубова. Когда Егору показалось, что сейчас святые окончательно запрессуют нападающих, он снова на п р я г с я и в этот момент сзади к нему подобрался болотный б е с Моп не успел цапнуть. Егор благодаря камере снова засек его раньше и заставил варвара вскочить, затем отпрыгнуть и повернуться. Из глубины болот к нему на четвереньках приближались еще две твари. Мгновенно приняв решение, Егор направил варвара вдоль т р я с и н ы Уже спустя пару минут он бегом возвращался, ведя на прицепе пак из почти полусотни бесов, двигающихся короткими п р ы ж к а м и и шипящих в унисон. Вся эта толпа вывалила на полоску земли перед болотом как раз вовремя. Святых там осталось трое, включая Мориана, но уже без Келлиры, а из умрудных один ф у р и о н н и о каких переговорах, речи больше не шло. Противники нанесли друг другу слишком много урона и слишком много оскорблений, чтобы теперь решить дело мирно. Фурион, обратившись в э е н т о уже почти с д ы х а л Шкала жизни над ним безнадежно покраснела. Но тут гор на всех порах налетел на них, а следом напрыгнули бесы. Егор решил, что хватит его д о б р о м молцу отиживаться по кустам. И бросил его в последний решительный бой, где каждый дрался с каждым. Гор выбрал ближайшего к нему святого, мага 25 г о уровня с четвертью жизни. Тот увлеченно коставал и кирка в затылок стало для него полной неожиданностью. Достижение рубака улучшено до второго ранга. Одержав 10 побед в поединках с другими игроками, вы показали себя отличным воином, с которым стоит считаться. Для достижения следующего ранга одержите еще 90 побед в боях против игроков. Награда плюс д е процентов к урону наносимому игрокам. Достижение сильной духом улучшено до второго ранга. Вы одержали 10 побед над игроками, чей уровень выше вашего. Для достижения следующего ранга одержите еще 90 побед в боях против игроков, чей уровень выше вашего. Награда плюс 10% процентов к защите в боях против игроков. Да вот же этот варвар! заорал Фурион, но святые даже не стали оборачиваться. Рога, о р у д о в а в ш и й кинжалами у него за спиной, взлетел на три метра и, направив клинки вниз, рухнул в убийственном приеме. В результате д р у и т е н т из изумрудной ярости умер обвиняющий тычи веткой варвара. Через мгновение Гор гневом варвара прикончил рано начавшего торжествовать разбойника из Святых. Под конец остался только Мориан, которого со всех сторон били коктистами лапами выжившие болотные бесы. Огромное преимущество в уровнях и отличная экипировка не помогли лидеру Святых. Он был на последнем издыхании. Гор добил его собственноручно, перейдя в режим берсерка. Я тебя запомнил! Умирая, бросил ночной эльф. Еще бы, подумал Егорн, а н о с я финальный удар киркой, будто росчерком пера оставив свою подпись под смертельным приговором. Мориан посмотрел на варвара злыми зелеными глазами, упал, и его тело растворилось в воздухе. торжественно зазвучали фанфары, мир на несколько секунд засиял, переливаясь радужными искрами за убийство нескольких топов. Для песочницы, разумеется, опыта насыпала так много, что хватило на два л е в е л а п а Вы достигли восьмого уровня. Вы достигли девятого уровня. Сила плюс четыре, очки характеристик плюс два, очки умений плюс два. Вложив очки в удачу и атлетику, Егор быстро добил Бесов. Наступила тишина. Он остался один. Трава. Поблескивало от лута рассыпанного чуть ли не ровным слоем кристаллов, слитков, драгоценных камней, оружия, шмота, бижутерии. Никакого инвентаря не хватило бы, чтобы собрать все. Разбираться и выставлять на аукцион времени особо нет. Первые из убитых, кто может потратиться на быстрое возрождение, вскоре прибегут сюда. Чат и так уже разрывался. Члены обоих пострадавших кланов строчили друг другу сообщения с угрозами. Вот-вот они разберутся, кто зачинщик, и тогда гору придется худо. Поэтому выход был только один: собрать кристаллы и все, что влезет, а остальное разломать киркой к чёртовой бабушке, надеясь, что шансы на поглощение свойств не подведут. А потом, а потом срочно добивать квестовую цепочку доспехи Веспы и на всех порах валить из песочницы куда подальше. Слишком большой шум он тут устроил.